Начало вторжения. Королева-мать Большого Роя задумчиво глацнула своими жвалами, игнорируя то, что прямо перед ней распростерся ниц ее собственный гвардеец. Только что этот джук принес ей очень неприятное известие о том, что Великий Королевский Рой, в составе которого имелся огромный корабль рхархут размером 200 перебегов, сейчас вовсю наращивал собственную мощь. Эти новости были не очень приятны по одной простой причине, что все находящиеся поблизости королевы-матери уже знали о том, как поступает королева-мать этого великого королевского роя с теми, кто мешает ей и ее рою достигнуть максимального развития. Все было бы не так критично, если бы от этого ее желания развить собственный рой не страдали все остальные представители их вида. Но на самом деле королеве-матери великого королевского роя всегда было все равно относительно проблем других королев-матерей. Для нее существовал только ее рой, который она старательно продвигала все дальше и дальше, для того, чтобы он овладел всей галактикой. Сейчас королева-мать довольно крупного роя отлично понимала, что хотя они и смогут оказать серьезное сопротивление при попытке захвата их территорий, Но все равно гибель их неизбежна. А терять своих детей в бессмысленной битве она просто не желала. Именно поэтому сейчас она решала вопрос о том, что ее рою надо мигрировать из этой зоны куда-нибудь в сторону, где великий королевский рой их просто не настигнет. Тем более, что сейчас, по имеющейся у нее информации, этот рой был занят тем, что старательно перерабатывал ресурсы в новых, только что захваченных системах. Самым удивительным было то, что в этих системах ранее присутствовала разумная жизнь. Но раса, которая проживала там, не развивалась технологически. Точнее, они использовали биотехнологии, не используя никаких ресурсов. И эти системы фактически достались великому королевскому рою нетронутыми, со всеми своими ресурсами. В этом случае существовала надежда на то, что у ее роя есть шанс уйти довольно далеко, до тех пор, пока Великий Королевский Рой не выгребет все ресурсы, имеющиеся в тех системах. Хотя в той стороне, куда она собиралась двигать свой Рой, существовали также разумные цивилизации, которые технологически развивались и, соответственно, использовали ресурсы. Это было небольшой проблемой, так как для ее Роя не было нужды добывать столько же ресурсов, сколько было нужно для корабля-флагмана Великого Королевского Роя. Это что тут говорит? Королева-мать Большого Роя также хотела бы себе такой корабль. Ведь именно благодаря ему тот рой и стал Великим Королевским. Когда они его создали, тоже были всего лишь обычным роем, хотя и довольно крупным. После того, как был создан этот корабль, их рой некоторое время не покидал родную систему, наращивая свою мощь. Как только численность детей той королевы-матери превысила определенные пределы, Она начала свою экспансию по галактике. Стоило войти в систему этому кораблю, как любой рой, находящийся в той системе, был обречен на поражение. Ведь против этого корабля им просто нечего было выставить. Один удар его огромных орудий превращал в раскаленный камень практически любой астероид Ули, вне зависимости от его размера, полностью выжигая внутри него все живое и уничтожая весь экипаж. Ну что же говорить про малые корабли, которые были тысячами в ангарах этого огромного корабля? Именно поэтому этот корабль и был так страшен. Но каким образом они смогли создать такой корабль, никто не знал. Если бы хоть одна королева-мать узнала об этом, ее дети наверняка бы тоже попытались создать подобный корабль. Но эта тайна хранилась в голове самой королевы-матери того великого королевского роя, который владел Хархутом. Вы спросите, почему королева-мать задумала бегство? Да все просто. Ведь уже все королевы-матери знали о том, что королева-мать великого королевского роя просто сошла с ума. Ведь иначе как-либо оправдать то, что она решительно уничтожила малый рой, не имея для этого никаких причин, было просто невозможно. Кто-то мог бы сказать, что все это было сделано ради ресурсов. Да, вполне возможно. Вот только тот рой находился в этой системе очень давно и полностью выгреб все ресурсы, которые там находились. То есть королевскому рою нечего было там искать, в той самой системе. А значит, ни о каких ресурсах и речи быть не могло. Тут была какая-то другая причина. А какая еще причина могла быть для полного уничтожения малого роя? Ведь это просто не имело никакого смысла. Именно поэтому все королевы-матери, находящиеся поблизости раев, задумались о том, что им нужно уйти куда-нибудь подальше. И если бы они могли создать переход для ухода в другую галактику, то уже бы сделали подобную операцию. Но это было пока что невозможно, так как для этого нужно было собрать определенное количество астероидов-ульев в одном месте. Более того, для этого нужно было просто колоссальное количество ресурсов, которые все архи старательно накапливали за время своего существования. Радовало только то, что расы, которые также находились в этой галактике, практически не использовали те ресурсы, которые были нужны Архану, и месторождения этих минералов доставались Рою практически нетронутыми. Но все это сейчас не имело смысла, так как стоявший перед королевой матерью очередной разведчик, сменивший принесшую не очень приятные новости, принес информацию о том, что те системы, которые она выбрала для пробной атаки, также населены одной из многочисленных рас разумных. Архи называли их мягкотелами, ввиду того, что их тела не были покрыты твердым хитином. Самое странное было в том, что хотя в виду своей внешней слабости эти расы были довольно опасными противниками, королева-мать помнила не понаслышке, как происходили столкновения с их боевыми кораблями, которые могли гибнуть тысячами, но добивались своих результатов. Несмотря на это, королева-мать отлично понимала и то, что у нее нет другого пути. В ту сторону, куда она собиралась двигаться, была только такая дорога. И если бы она попыталась пойти куда-нибудь в сторону, то наверняка бы столкнулась с другими представителями ее собственной расы. А подобное столкновение равносильно объявлению войны другому рою. И несмотря на то, что ее рой был довольно силен, Королева-мать не желала терять своих детей в бессмысленной бойне на радость врагу. Она отлично понимала, что означают очерченные границы систем, которые контролируют те или иные представители ее расы. Именно поэтому она собиралась напасть на представителей расы, которая не имела отношения к Архам. Возможно, именно среди них она и найдет ответ на тот вопрос, который так беспокоит. Каким образом можно создать такой огромный корабль, какой имеется у Великого Королевского Роя. Да, она уже знала о том, что представители этой многочисленной, но слабой расы умеют строить тоже космические корабли, чем-то напоминающие астероиды Ульи. Хотя они сделаны из чистого металла, а не из камня, как астероиды Ульи. Проблема была в том, что Архев интересовал минерал, содержащийся в этих астероидах, которые они использовали потом как корабли если бы архи имели возможность вырабатывать этот минерал точно так же, как эти разумные, то, конечно же, они бы не пользовались бы камнями в качестве брони, а создавали собственные корабли. Технология создания таких кораблей хранилась в голове у королевы-матери любого роя. Но беда была в том, что королева-мать не могла использовать эту технологию, не имея доступа к чистым ресурсам. Кто-то мог бы указать на то, что корабли противника, с которыми они собирались столкнуться, сделаны из чистого металла. Вы сами не хотите попытаться погрызть эти железяки? Дело в том, что у архов была совершенно другая технология обработки материала. У них существовали специальные жуки, выращенные специально для того, чтобы перерабатывать этот минерал. Им нужно было просто отдавать этот минерал, который они переваривали в себе, выдавая в ответ в виде отходов своеобразную жидкую массу, которая со временем застывала и становилась очень прочной. Именно этой массой другие жуки, аккуратно размазывая ее по поверхности своих переходов внутри астероида, и создавали своеобразную броню, защищая таким образом коридоры и внутренние пещеры нового корабля, который становился им домом. Но если бы была возможность добывать этот минерал из этих астероидов, то вполне можно было бы с помощью жуков таким образом создавать корабли, которые больше подходили бы для целей Архов. Мало того, что такие корабли имели бы очень хорошую броню, так как после переработки этого минерала и высыхания этот материал имел очень интересное свойство. Он мог выдерживать попадание залпа плазменных орудий. Да, он испарялся после того, как в него попадал плазменный сгусток. Только он испарялся не весь. Верхний слой этого материала словно выстреливал навстречу плазменному загрузку, разрушая его таким образом и не давая возможность прожечь весь слой материала. Таким образом, подобная броня могла выдержать столько попаданий плазмы, сколько в ней было слоев. Если бы Архам из ее роя удалось создать подобный корабль, Тот даже громадный корабль великого королевского роя вынужден был бы с ними считаться, так как сам, по сути, не имел подобной брони. Тяжело встряхнув своей бронированной головой, королева-мать отпустила гвардейца и снова задумалась. Сейчас ей нужно было решить вопрос о том, готов ли ее рой к миграции на ту территорию, куда она наметила движение, или же им нужно еще какое-то время на подготовку. Королева-мать отлично понимала, что благодаря свойству их двигателей прыгать одновременно несколькими кораблями, у них имеется довольно мощный перевес против противника. Потому что появление одномоментно нескольких астероидов-фульев в системе противника всегда являлось довольно крупным и неприятным при этом сюрпризом для оппонентов Архов. Немного поразмыслив о том, что ей нужно делать, королева-мать все же приняла решение и деловито застрекотала. Возле ее трона тут же оживились жуки-тактики, которые корректировали перемещение и действия всех ее детей, находящихся на разных астероидах-кульях, входящих в ее рой. Наступило время движения, и большой рой двинулся в сторону территории противника. Прав был тот, кто говорил, что, увидев архов, лучше отойти в сторону и не мешать. Тогда у тебя оставалась надежда на то, что ты выживешь и, может быть, сбежишь. Тот, кто попытается оказать сопротивление Архам, будет просто уничтожен. Эта раса не имела свойства искать какой-либо компромисс. В галактике не было места другим расам, кроме их собственной. Только сейчас, из-за действия одной королевы матери, которая имела отношение к великому королевскому рою, эта галактика стала уж очень мала для всех остальных представителей этой расы. Поэтому выживание Большого Роя сейчас зависело от скорости принятия решений их королевой-матерью и того, сколько нужных минералов для перехода в другую галактику они смогут найти до того, как их настигнет громадный корабль «Флагман Великого Королевского Роя». Потому что, как только это произойдет, Большой Рой будет просто обречен на гибель. А подобного развития событий его королева-мать себе позволить не могла. Аширский директорат Маленький легкий крейсер-разведчик производства Аширского директората всем своим внешним видом был очень похож на пулю. Это государство не делало особых изысков, когда строило свои корабли. Поэтому они обычно имели цилиндрическую форму с закругленной носовой частью. Этот кораблик, хотя и имел отношение к четвертому поколению, также не отличался особыми изысками. Внутри него было все строго и функционально. Большую часть места занимал довольно крупный для такого корабля гипердвигатель, позволяющий ему делать неплохие по дальности прыжки между звездными системами. И кроме того, у него имелись два разгонных двигателя, которые больше были присущи тяжелым крейсерам. Благодаря этому маленький корабль действительно становился похожим на пулю, когда разгонялся перед прыжком в гиперпространство. Мощь этих двигателей позволяла ему очень быстро развивать такую скорость, которую можно было сравнить со скоростью тяжелого истребителя. Кто-то мог бы сделать замечание по поводу того, что подобная скорость крейсеру-разведчику абсолютно не нужна, ведь его главная задача — это скрытность. На самом деле специалисты техники, которые изготавливали этот корабль, отлично понимали, что технология Аширского директората очень сильно отстает от таких же технологий другого государства-сателлитов Содружества. Именно поэтому в данном корабле Они сделали упор на скорость, а не на незаметность. Тем более, что на этом корабле был установлен сенсорный комплекс производства Республики Хагдан четвертого поколения, позволяющий этому шустрому кораблику охватывать своими так называемыми глазами большую часть сектора звездной системы, в которой он находился. Этот корабль был модернизирован подобным образом прямо перед отправкой в этот сектор. Точно так же, как были модернизированы еще минимум три таких же корабля. Сейчас эти корабли находились в промежуточных системах и ждали. В их задачу не входил поиск чего-то запредельного. Они должны были контролировать появление астероидов Ульев «Архов». Это была вторая причина для того, чтобы сделать этот корабль скоростным. Ведь когда любой корабль, даже разведчик, пытается разогнаться, чтобы покинуть систему, Есть очень большой шанс того, что его обнаружат. Именно поэтому эти корабли должны быть достаточно быстрыми, чтобы успеть уйти из системы раньше, чем их настигнут истребители, выпущенные с стероида Ульяр. Кроме того, такой корабль обычно не представляет интереса для тех же охотников за удачей, которых все знают как пиратов. Догнать такой кораблик они практически не смогут. Зато продемонстрировать свое присутствие в системе запросто И в этом случае можно ожидать появления в этой системе патрульных судов Содружества, которые с огромным удовольствием устроят охоту за такими желательными для них клиентами. Ведь даже один легкий крейсер пиратов оценивался довольно неплохо в виде премиальных выплат офицерам патрульных судов, которые сумели его уничтожить. Не говоря уже о том, что кое-кто из этих пиратов может попасться живым в руки патрульных, развитие событий в дальнейшем для такого разумного будет очень неприятным. Ведь его будет ждать суд и отправка на какие-нибудь рудники, где из-за излучения не выдерживают даже механизмы добывающих платформ. Но сейчас подобное совершенно не интересовало пилота этого корабля. Его сенсорный комплекс, установленный недавно на корабле, недовольно прогудел, давая ему понять о том, что в систему вошел какой-то объект. И, соответственно, пилот, являющийся одновременно капитаном этого корабля, должен был проверить, что именно за объект потревожил его сенсоры. Был ли это просто какой-либо торговец, спешащий в окраинные меры для того, чтобы хоть немного нажиться на торговле со слаборазвитыми государствами, находящимися там? Или же это те самые астероиды Ули Архов? который он сейчас высматривает. Маленький Аширис, недовольно пыхтя, с трудом пропихнулся в небольшое помещение, которое на этом корабле заменяло мостик. Ввиду внесенных изменений во время модернизации, техники, как всегда, пожертвовали территории, которая предназначалась для самого пилота или членов экипажа. Ранее на этом корабле должны были находиться минимум двое-трое членов экипажа, из-за выполняемых ими задач. Но теперь на этом корабле мог поместиться только один разумный, и тот должен был быть очень маленького роста. Слишком уж все было укомплектовано до такой степени, что места для членов экипажа вообще не оставалось. Из-за того, что для работы сенсорного комплекса необходима была дополнительная энергия, техники пожертвовали для установки реактора каютой, которой должен был располагаться экипаж. И теперь все необходимое для жизнеобеспечения разумного находилось прямо в небольшом коридоре, который вел от реакторного и двигательного отсеков в сторону так называемой рубки корабля. Едва не ободрав себе бока выступающие различные углы, которые, естественно, никто не озаботился сгладить, маленький пилот Аширис сел на свое место и принялся считывать информацию с сенсорного комплекса несмотря на то, что поступающая информация должна была его хоть немножко обрадовать, ведь его ожидания неизвестно чего в этой системе было закончено. На душе у маленького шерца похолодело. В систему вошли одновременно четыре астероида Улья Архов. Эта информация была настолько шокирующей, что маленький пилот замер на некоторое время. Достаточно для того, чтобы в систему еще вошли астероиды Улья. Когда в систему вошло еще столько же астероидов, и сенсорная система корабля еще раз недовольно загудела, информируя пилота о том, что в системе появились новые объекты, пилот наконец-то ожил и начал действовать. Он принялся быстро активировать все системы корабля, чтобы успеть сбежать из системы раньше, чем эти астероиды углубятся в нее. Ведь таким образом они смогут настигнуть его раньше, чем он успеет разогнаться, выпустив свои истребители. А с москитами «Архов» маленький пилот встречаться категорически не хотел, по одной простой причине, ведь его корабль был абсолютно невооружен, так как вся энергия и мощь его корабля уходили именно на то, что он имел скорость и очень хорошее зрение, благодаря сенсорному комплексу производства Республики Хагдан. Поэтому ему категорически нежелательно было подпускать к себе москитов этой агрессивной и кровожадной расы. Все население Содружества превосходно знало то, что эти твари делают с разумными, попадающими к ним лапы. Изображения кораблей, попавших в руки Кахам, которые потом были отбиты войсками Содружества, до сих пор продолжали ходить по информационной сети, вызывая шок у неподготовленных разумных. Так как все члены экипажей, которым не повезло попасть живыми в лапы этих тварей, были закованы в какие-то коконы. Или же вскрыты, и в них копошились какие-то маленькие жуки. Становилось совершенно непонятно, что именно архи делают с попавшими к ним в плен. Они используют их как инкубаторы для того, чтобы развивать своих жуков и откладывать в них яйца. То ли они изучают их, вскрывая еще живыми и ковыряясь у них внутри. Кто может сказать, что было на уме у этих тварей из глубин вселенной? по крайней мере, маленький пилот небольшого, похожего на пулю кораблика, совершенно не горел желанием узнавать подобные подробности, особенно рискуя собственной жизнью. Именно поэтому, как только его кораблик полностью активировал все свои системы, пилот тут же пристегнул себя к креслу и скомандовал кораблю «Старт». Быстро выдвинувшись из астероидного из поля, где он прятался от возможного обнаружения, Маленький кораблик стал очень быстро набирать скорость, чтобы уйти из системы. Расчет аширских техников оказался верен, когда пилот увидел, что от астероидов ульев в его сторону стартовала волна истребителей семечек, которые выполняли роль самой главной ударной силы у Архов, Несмотря на то, что их скорость немного превышала скорость маленького корабля, который сейчас старательно от них убегал, у них недостаточно было времени, чтобы все-таки настигнуть его и нанести удар, так как важную роль сыграло расстояние, которое разделяло беглеца и погоню. Но даже несмотря на это, в последние секунды перед прыжком пилоту пришлось сильно понервничать, так как несколько истребителей, каким-то образом резко ускорили свое движение, практически догнали его. Видимо, у архов также появилась технология форсажа собственных двигателей, для того, чтобы увеличивать скорость. Это была очень неприятная новость, особенно для тех, кто надеялся от них сбежать. Исчезнувший в яркой вспышке гиперперехода кораблик не успел зафиксировать того, что именно произошло с этими истребителями, которые его догоняли. Когда корабль-разведчик исчез из системы, эти маленькие истребители, которые форсировали свои двигатели, резко потеряли скорость и начали дрейфовать. Спустя буквально пару минут они взорвались, так, словно у них были выдернуты предохранители из реактора. И именно это позволило им развить скорость. Видимо, технологий форсажа у «Арха» все-таки не было. Но это уже вряд ли кто мог бы узнать, так как корабль-разведчик уже покинул эту систему. Спустя неделю очень плохие новости пришли в отчете на планшет администратора планетной системы Аширского директората РИН Зина Юрия. Внимательно прочитав отчет корабля-разведчика, который столкнулся с астероидами Ульями Архов, этот молодой разумный смог только скрипнуть зубами. Времени было катастрофически мало, и противник уже появился в зоне видимости. Администратор специально разослал корабли-разведчики в те системы, в которых его подчиненные могли хоть как-то проконтролировать появление астероидов Ульев и теперь он увидел, что оказался прав. Архи постепенно приближались. — Почему постепенно, спросите вы? — Так ведь все знали, что их астероиды ульи могут сделать только один прыжок. Для следующего прыжка им нужно подготовиться. Эта подготовка могла длиться от недели до пары месяцев, но в данном случае это ничего особо не решало, так как эта группировка архов шла довольно крупными силами. Администратору не надо было быть очень большим и умным аналитиком. Достаточно было узнать, что астероиды Ульев ходили в систему группами по 4-5 Ульев за раз. Архи передвигались таким способом только в том случае, если двигались большим роем численностью от 200 астероидов Ульев. Представив себе, какую мощь он сейчас будет пытаться остановить, молодой администратор аширского директората схватился за голову. Ведь... Практически защита его систем была еще не готова. Да, ему удалось приобрести пару минных массивов третьего поколения. И кто за большие взятки? Кто-то вспомнит, что он хотел приобрести минные массивы четвертого поколения. Ведь там гораздо больше юнитов, способных атаковать корабли. И они гораздо более технологичны. То есть могут маневрировать в момент атаки, сбивая прицел защитных систем корабля противника. Да, все так. Только вот загадка. По какой-то причине представители республики Хагдан категорически отказались продавать минные массивы четвертого поколения. А в ответ на претензию, которую пытался предъявить им администратор, они заявили, что могут отказать ему в покупке и этих минных массивов. Зину Юрия не оставалось ничего другого, как просто с трудом растягивая на лице улыбку, согласиться на приобретение того, что ему давали. Хотя этот разумный был уверен в том, что его наверняка попытались обмануть, завысив цену минимум в полтора раза на это оборудование. Но у него не было никакого выбора. Сейчас он ожидал решения корпорации наемников о том, примут ли они его заказ. С биржи наемников сообщили о том, что корпорация сейчас рассматривает его просьбу. И кто-то мог бы предложить ему нанять других наемников? Да, вполне возможно. Только вот в чем проблема. У других корпораций-наемников, занимающихся боевыми действиями, на балансе практически не имелось тяжелых кораблей. А если и имелись, то не настолько мощные, как у этой корпорации. Тем более, что эта корпорация уже неоднократно сталкивалась с архами и не раз доказывала, что они их просто уничтожают. Другие же наемники, узнав о вероятном противнике, тут же постараются отказаться от подобного контракта, который грозит смертью. Кроме того, они могут загнуть очень большие цены в ответ и потребовать предоплату для того, чтобы приобрести нужное оборудование. Администратор Зин Юрий был готов пойти даже на такой шаг, вот только проблема была в том, что этого оборудования у них еще не было. И на его покупку нужно будет время, что усугубляло всю ситуацию. Ведь времени как раз-таки у администратора системы, в которую сейчас движутся довольно крупные силы архов, просто не оставалось. Именно поэтому он и хотел нанять этих наемников, тем более, что будет возможность переговорить с главой этой корпорации по поводу его других идей о захвате планетных систем Аширского директората. Но это все будет только тогда, когда он сможет все же отбить это нападение на свою систему. Он был даже согласен поднять стоимость этого контракта минимум вдвое. Да, подобное решение полностью обескровило бы его казну. Но в данном случае все решало результат, а не деньги. Подумав об этом, молодой администратор, грустно улыбнувшись, тихо хмыкнул. Надо же! Он дожился до того времени, как понял, что не деньги решают все в жизни. И еще немного времени таких размышлений он станет видным философом Аширского директората. Мысли об этом заставили молодого разума улыбнуться. Он немного по-другому себе представлял развитие событий в своей жизни Но подобного еще никогда. Внезапный мелодичный сигнал, раздавшийся от его нейросети, заставил Зина Юрия вздрогнуть. Кто-то с ним пытался связаться при помощи нейросети. Оставался только вопрос по поводу того, кто именно пытался выйти с ним на связь. Но сейчас, когда Зин Юрий ждал ответа от наемников, он инстинктивно нажал на подтверждение звонка. — Добрый день! Или какое сейчас там у вас время суток? «Вы хотели с нами поговорить?» На открывшемся перед ним голографическом экране появилось изображение молодого парня, одетого в довольно хороший технологический скаф пятого поколения производства Республики Хагдал. «Я глава корпорации наемников Хайд. Вы присылали нам сообщение». Услышав эти слова, молодой администратор Аширского директората с некоторым облегчением выдохнул. «Да, контракт еще не был заключен» но, по крайней мере, глава этой корпорации, помощь которой так была ему нужна, согласился его выслушать. Одно это стоило очень дорого. Тем более Зину Юрия импонировало еще и то, что этот парень был довольно молод. Скорее всего, он до сих пор еще не наигрался в войну, как многие другие наемники, ставшие уже в расцвете лет главами своих корпораций. Этим старикам уже хотелось получать деньги буквально ни за что. А уж рисковать своими жизнями им точно не хотелось. Чего нельзя было сказать про молодежь, которая старательно искала везде приключений. «Да, я очень хотел с вами поговорить», — быстро собравшись с мыслями и еще раз выдохнув, обратился Зин Юри к этому молодому парню, имеющему идентификатор с именем Артём. Видите ли, у моей системы возникла огромная проблема. Ну, как вам сказать огромная? Как вы считаете, большой рой архов, насчитывающий около двухсот астероидов ульев, которые движутся на мою систему, достаточно крупная проблема? Артём, Когда парень пришел в себя после того, как его запихнули в медкапсулу под видом очередного медосмотра, он был вне себя от злости. Ведь первое, на что он обратил внимание, это было то, что он провел в этой медкапсуле практически две недели. Плохое настроение землянина не смогли разрядить даже рассказы медиков о том, что его нервная система была в очень ужасном состоянии, и ей необходимо было провести курс медицинского лечения для того, чтобы привести в порядок. Парень и без них знал, что в последнее время ему очень сложно было сосредоточиться. Ему приходилось очень часто прибегать к услугам мобильного медицинского комплекса, делая себе уколы различных медикаментов, для того, чтобы не отвлекаться от работы. Работа была очень важная, так как ему нужно было полностью сосредоточиться на документировании всех происходящих процессов во время лечения вознесенных от их ментальных паразитов. Возможно, после этого он бы сам решился на отдых. Но возникающие все новые и новые проблемы не давали возможности Артему полноценно отдохнуть. Именно поэтому в последнее время он стал задумываться о том, что, возможно, ему необходимо просто какое-то время побыть одному. Вернуться на Термаран и где-то с полгодика, а то и с год, побыть одному вместе с сироткой. Поохотиться, не задумываясь ни о чем, что могло касаться галактической политики, в которую он по своей наивности влез. Но когда парень все-таки покинул медкапсулу, медики применили тяжелую артиллерию против него — вызвав в помещение медицинского центра «Витязи» подмогу в виде големов. Эти великаны, не сомневаясь ни минуты, тут же принялись загружать мозг парня тем, что они за последнее время сделали, и предоставили на рассмотрение Артема варианты контрактов, которые предложили именно их корпорации. Странный контракт, который был предложен каким-то торговцам империи Арвар, землянин отложил в сторону так как не мог понять того, что именно ему не нравится в этом контракте. Второй же контракт был достаточно интересен тем, что там предлагали довольно хорошую оплату, ввиду того, что наемникам предстояло столкнуться со своим старым врагом — астероидами Ульями Архов. Хотя эта система и находилась немного в стороне от того маршрута, по которому Артем собирался добираться до закрытой системы, где находилась секретная колония драков, Все же можно было взять этот контракт. Землянин отлично понимал, что наемники на то и наемники, чтобы участвовать в подобных сражениях. Так что, выполняя такие миссии, его корпорация только поднимает свой собственный рейтинг. Именно благодаря таким операциям его корпорация и достигла того уровня, которого у нее был сейчас. Операции, связанные с большим риском. Ведь именно такие операции и приносили максимально возможный доход. Еще раз подумав, Артем понял, что появление Титана «Монстр» в системе директората повергнет все это государственное образование в шок. А объявленное без всяких попыток смухлевать вознаграждение в 5 миллиардов кредитов от одного из руководителей директората, который знаменит своими замашками по поводу захвата чужого имущества, Говорил еще и о том, что проблемы назревали нешуточные, если не сказать хуже. Администратор этой системы, совершенно не сомневаясь, предложил адекватную оплату в обмен на защиту его системы отторжения архов. Это сообщение было зарегистрировано на бирже наемников, и, соответственно, если этот разумный надумает как-нибудь смошенничать, в данном случае на защиту интересов наемников, которых он попытается обмануть, станет такая межгосударственная организация, как биржа, а с ними даже государства не особо хотят связываться в решении некоторых вопросов. Кроме того, на стороне корпорации землянина будет еще и то, что он является гражданином Федерации Нивей, которая известна своим непримиримым отношением к тем, кто занимается различными махинациями и мошенничеством. Должность администратора системы Аширского директората налагает на разумного определенные права и обязанности. Кроме того, он является официальным представителем государства. Если он попытается смошенничать, то Федерация Нивэй будет иметь право предъявить официальную претензию Аширскому директорату. Землянин сильно сомневался, что Совету администраторов этого государственного образования понравится подобное внимание от государства которая развита больше в технологическом плане, чем их собственное государство. Поэтому Артем спокойно набрал контакты, указанные в этом письме, для того, чтобы связаться с администратором, который просил о помощи. Видимо, положение в той системе сложилось катастрофическое, раз он решился на подобное. Главное, что в этом контракте было прописано именно участие наемников в обороне системы Аширского директората отторжения архов. Ничего более наемники не должны были там делать. Кто-то может спросить, почему именно этот пункт обратил внимание землянина на себя. Да все просто. Артем уже неоднократно сталкивался с упоминанием о том, что некоторые наемники участвуют в операциях по умиротворению и зачистке на территориях планет. Именно в подобном развитии событий парень категорически отказывался принимать какое-либо участие. Ему еще не хватало на свою голову проклятия от мирных жителей, которые всего лишь хотят добиться чего-либо от своего руководства. После нескольких гудков абонент, контакты которого были указаны в письме, ответил. — На вас идет группировка размером в 200 астероидов Ульев? Артем недоверчиво хмыкнул в ответ на высказывание администратора, под глазами которого пролегли довольно сильная тень. Было понятно, что этот разумный уже довольно длительное время не отдыхал. Что было довольно странно с учетом тех знаний, имеющихся у Артема по поводу поведения и действий администратора Аширского директората. Сейчас Артем видел перед собой точно такого же молодого разумного, каким он выглядел, наверное, две недели назад. Ведь у него тоже были тени под глазами, на которые обратили внимание члены его экипажа перед тем, как хитростью засунули его в медкапсулу. Вспомнив об этом, Артём мысленно фыркнул. Прощать подобное самого парень им не собирался. Хотя надо бы сказать, что было приятно узнать, что твое самочувствие имеет для них значение. Это означало, что они также стали заботиться о нем, как он заботился о них. — Вы, конечно, можете мне не верить, — привлек его внимание к себе уставший администратор системы Аширского директората, идентификатор которого говорил о том, что его зовут Зин Юри. Но проблема даже не в этом. Поймите, мой корабль-разведчик обнаружил группировку астероидов-фульев буквально в паре систем от моей системы. Эти системы, которые являются промежуточными, не отличаются большим объемом ресурсов и, скорее всего, не привлекут внимание архов надолго. Поэтому я уверен, что в ближайшее время буду их наблюдать на границах системы РИН, которой я руковожу. А ваш пилот корабля-разведчика ничего не перепутал? Недоверчивость Артема имела под собой определенные основания. Обнаружение вблизи границ Содружества такого крупного скопления архов уже бы наверняка привлекло внимание более крупного государственного чем Аширский директорат. Ведь не зря же они гоняли свои корабли-разведчики во все стороны в поисках потенциального противника. Тем более, что в этом направлении должны были вовсю сейчас действовать Корабли-разведчики Империи Антран, которые, видимо, искали закрытую систему. Артем еще не знал, что не более месяца назад эти корабли-разведчики Драка были отозваны после того, как была обнаружена та самая система. И сейчас представители Дрика Аннот старательно пытались пробить себе дорогу в эту систему, посылая один за другим беспилотные зонды для того, чтобы иметь возможность связаться со своей колонией. Вся эта информация считалась секретной, и, соответственно, они ней земляне не знал. Таким образом, получалось, что астероиды ульи Большого Роя Архов по какой-то странной игре Вселенной попали именно в этот карман, в котором не было никаких кораблей-разведчиков, имеющих возможность передать информацию о попытке вторжения в Содружество. И если бы не предосторожность этого администратора системы, который всего лишь хотел удержать собственную власть и деньги, Содружество чтобы и не знала о том, что в их сторону движется довольно крупная группировка этих кровожадных существ. Землянин не понаслышке знал то, насколько опасными могут быть архе, и поэтому мог себе примерно представить то, что ожидало жителей системы, которая подверглась нападению такого крупного роя. Я понимаю все ваши опасения и недоверие. Зин Юрий тяжело вздохнул и передал землянину пакет информации, в котором содержалась запись сенсоров корабля, разведчика. — Согласно этой записи вы увидите, что эти корабли двигались группами по четыре астероида «Улья». Для вас же не является удивительной подобная технология «Архов». — А вы знаете, при каких условиях они так делают? — Знаю! — зло оскалился Артем, понимая, что в данном случае администратор прав. И архи действительно рискнули пойти на вторжение. «Они так делают только тогда, когда группировка Ихульев насчитывает от 150 до 200 единиц, а то и больше. Тогда вы должны понимать и мои предосторожности», — согласно кивнул ему в ответ администратор. «Атака даже уменьшенного количества этой группировки, равная хотя бы сотне астероидов Ихульев, просто сметет защиту моей системы, не оставляя возможности» для другого варианта развития событий. Именно поэтому я и обратился к вам, так как имею информацию о том, что вы уже неоднократно сталкивались с этими существами. Более того, вы умудрялись побеждать превосходящие силы архов. — Это все хорошо, особенно то, что вы знаете подробности наших боевых операций. Артем слегка поморщился, ведь подобная похвала из уст уставшего разумного выглядела как укор. — Но тогда я не понимаю, почему вы не обратитесь за помощью в Совет Содружества. Ведь тогда в вашу систему приведут боевые соединения Объединенного флота, и таким образом смогут защитить вашу систему, и вам не придется ничего за это платить. — Вот именно что вы просто не понимаете, — тяжело вздохнув, потер устал виски администратор. — Проблема в том, что я не могу обратиться в Совет Содружества мимо Совета Администраторов Аширского директората. Я уже делал им доклад о том, что над моей системой нависла угроза вторжения. В ответ они даже не предложили мне обратиться за помощью в Содружество. Сейчас, когда угроза эфемерна, и никаких подтверждений этому они не видят, никакой помощи я не получу. Только тогда, когда астероиды-ули начнут вламываться в мою систему, вот только тогда они попытаются что-то сделать. Ведь таким образом они могут потерять одну систему Аширского директората. И то я не удивлюсь, если особых телодвижений они просто не сделают, ввиду того, что угроза не касается их собственных планетных систем. А потеря одной из систем, которая ведет поставки биологического материала для изготовления пищевых картриджей, только поднимет цены на подобные ресурсы и добавит им денег в карман. Так что тут все закономерно. Это не закономерно. Это просто глупо. Хмыкнул в ответ Артём, понимая, что он просто запутается в хитросплетениях политиков внутренних отношений аширского директората. Тем более, что он просто не понимал того, как можно так легко и просто обречь на гибель миллиарды собственных жителей. Ведь все разумные в содружестве отлично знают, что именно произойдет с представителями ашерцев, которые попадут в лапы архов. Иногда даже лучше было бы погибнуть под прямыми плазменными ударами их тяжелых орудий, Чем ожидать того, что они сделают с тобой, когда поймают живым? Так что вы ответите на мою просьбу? Усталый администратор не стал тянуть кота за хвост, а напрямую посмотрел прямо в глаза своего оппонента. Я могу рассчитывать на ваши корабли? Или же мне нужно уже паковать вещи? Только я надеюсь, вы понимаете, что я-то уйду из этой системы. А восемь миллиардов жителей этих планет обречены на гибель так как большинстве из них просто не смогут покинуть поверхность. «Какие еще меры вы собираетесь предпринять для защиты системы?» Сузив глаза, Артем посмотрел в ответ на администратора, мысленно уже принял свое решение. «Мне нужно знать, на какую помощь мы сможем рассчитывать в случае необходимости. Для начала я расположу в точке выхода из гиперпространства два минных объема третьего поколения производства Республики Хагдан. Вздохнув с видимым облегчением, принялся объяснять Зин-Юри новому союзнику свои действия, которые уже предпринял для защиты системы отторжения. Этого, конечно, катастрофически мало для того, чтобы остановить такую волну. Но, по крайней мере, первые астероиды Улья не смогут задержать. Потом я собираюсь передвинуть поближе все имеющиеся у меня в распоряжении орудийная платформа тяжелого калибра чтобы иметь возможность вести обстрел тех астероидов ульев которые все-таки смогут прорваться сквозь заслон минных юнитов. Кроме того, Артем еще где-то около часа обсуждал с администратором системы РИН Аширского директората подробности оборонной системы и даже дал ему несколько рекомендаций по поводу того, что необходимо сделать до тех пор, пока корабли наемников не прибудут ему на помощь. Буквально через полчаса по всем кораблям корпорации наемников «Хайт» разнесся сигнал тревоги, и они начали медленную передислокацию для того, чтобы начать отправляться прочь из системы. Они получили новый контракт, от которого зависело очень многое. Но для Артема было важно то, что от этого зависели жизни мирных фермеров, которые совершенно не подозревали о том, какая угроза нависла над их головами. Кроме того, Артём до сих пор еще не забыл того самого вечного дежурного на вратах Трага города колонии на планете Тормаран, а Ширцы Кри, ведь он неоднократно общался с этим с виду похожим на китайца малышом. Он был вполне адекватным разумным, правда мозги ему хорошо промыли в директорате, воспитывая из вполне разумных существ подневольную скотину. Администраторов подобное положение дел устраивало. Подобный персонал никогда не поднимал восстания или бунта. Они просто трудились на благо администраторов. И это было для них главным. Как бы отрицательно не относился к администраторам Артем. Парень отлично понимал и то, что обычные жители тут совершенно ни при чем. Именно поэтому он собирался принять участие в обороне той самой системы. Тем более, что если им удастся занять позиции раньше, чем в систему начнут входить стероиды Ульяхов, у них будут все шансы отбить атаку противника с минимальными потерями. Ведь в распоряжении у Артема имеются довольно хорошие корабли и мощное вооружение. И это не учитывая монстра, которого он собирается задействовать в этой операции. Имея на борту четыре сверхтяжелых гигантских тоннельных орудия, которые были предназначены ими для вооружения сверхбольшой боевой станции, этот корабль сможет легко и просто расстреливать любые астероиды Ульев, фактически с одного попадания. Отдав необходимое приказание, землянин закрылся в своей каюте для того, чтобы тщательно спланировать всю систему обороны системы Ирина. Несмотря на то, что администратор системы предпринял довольно грамотные шаги для того, чтобы защититься от вторжения в пределах того, что имел, парень все равно собирался все перепроверить более тщательно. — Что не говори а специфические базы знаний высшего командного состава Федерации Нивэй, которые когда-то случайно попали ему в руки, давали землянину приоритет перед подобным разумным, которого из себя представлял администратор Зин Юрий. Конечно, парень не доверял ему на все сто процентов, особенно когда тот рассказывал про внутреннюю политику Аширского директората. Но в данном случае его это не особо беспокоило, так как в контракте было явно прописано, что администратор обязан финансово компенсировать наемникам все потери в случае необходимости. И это несмотря на основную выплату размером в 5 миллиардов кредитов. Медленно разгоняясь, корабли корпорации наемников один за другим исчезали во вспышке гиперпространственного перехода. Пришла пора снова взяться за оружие и вспомнить, ради чего они назывались наемниками.